Немногое от многого. Ни одна из полемик философа не описана в житии Кирилла так подробно, как диспут в Хазарии. Своими размерами рассказ об этом событии производит впечатление, будто в книгу вшита ещё одна самостоятельная книга. Если оглянемся на остальные беседы Константина, представленные в житии, Константинопольскую в защиту иконописания, Сарацинскую против багдадских учёных мужей, и венецианскую спор с триязычниками, о котором разговор ещё впереди. То и по общему своему текстовому объёму три названные уступят описанию хазарской полемики. Примечание. Македонский исследователь Илиевский подсчитал, что рассказ о хазарской полемике занимает 40% всего текста жития Кирилла. Конец примечания. Такая ассиметрия слишком очевидна, чтобы считать ее нечаянным композиционным просчетом. Конечно, круг религиозных разногласий, обсужденных у хазарского Кагана, оказался, как дальше увидим, настолько обширным, что и место для рассказа о происшедшем понадобилось исключительное. С другой стороны, не могли же авторы жития не осознавать, что поездка Константина в Хазарию – Его достойное участие в труднейшем религиозном диспуте всё-таки не самое главное из деяний его жизни. Да, он и на этот раз с честью исполнил поручение Василевса и нового Патриарха. Да, он опять подтвердил недюжинный свой богословского дара. Но ведь житие посвящено просветителю славян, одному из создателей новой и великой в будущем письменности а не только искусному византийскому полемисту IX века. Почему всё же агиографы, приступив к хазарскому сюжету, допускают явную диспропорцию в композиции своего труда? Ответ неожиданно отыскивается в самом изложении хазарской беседы в отрывке, помещённом ближе к её концу. По сути, перед нами замечательное по своему простодушию признание в допущенной однажды вольности. Вот оно. От многого мы, сократив, написали здесь памяти ради немногое. А если хотите в полном виде эти святые беседы искать, то в книгах его философа найдёте, их же перевёл учитель наш и архиепископ Мефодий, брат Константина, разделивший их на восемь словес. Итак, от многого немного. Значит, как видим, а географы и сами осознавали необходимость более краткой редакции полемики Укагана, и насколько это было в их силах, постарались за счёт произведённых сокращений представить именно немного, но при этом исходным, как они пишут, оставалось для них условие, с которым они никак не могли не считаться, оставалось некое многое. За их объяснением можно различить целую цепочку событий, имевших место после кончины Константина Кирилла в 868 году, со времени хазарской миссии минуют 7 неполных лет. Святые беседы, рукописные греческие тетради философа по праву становятся теперь наследием Нефодия. Просмотрев содержимое архива, старший брат выделяет в нём восемь самостоятельных словес или тем. Четыре из них выше уже определены нами как диспуты это Константинопольская, Богдадская, Венецианская и Хазарская беседы. Примечание. Кстати, самим понятием беседа наши агиографы пользуются довольно широко для обозначения разных жанров. Беседой они при случае могут назвать не только запись полемики, но какую-то одну или все составные части богослужения или книги священного писания. Традиция эта унаследована была от апостольских времён, когда и отдельные Евангелия могли назвать беседами Иисуса. Конец примечания. Сосредоточимся на записях полемического содержания. Можно догадываться, что все они были равно дороги старшему Солунянину, дороги как волнующие оттески пламенной натуры истинного Христова воина. Так отважно потрудившегося на поприще веры исповедных словесных поединков. Эти греческие тетрадии могли бы стать образцовым пособием для их спокойным братом учеников, горящих желанием испытать и свои силы в отстаивании догматов веры, а сверх того, могли стать и, как знаем в итоге, стали незаменимым фундаментальным материалом при написании жития философа. Спор весны 861 года с хазарскими иудеями виделся старшему Солунянину, и по его личным воспоминаниям о тех днях, и по перечитанным теперь тетрадям Константина, настолько важным, что он посчитал своим долгом, не откладывая надолго, перевести с греческого на славянский язык и эти записки, ведь никто из учеников не имея перед собой такого переложения, пока не мог бы справиться с наиболее трудным богословским материалом именно этой полемики. И Мефодий перевёл, но, похоже, не счёл возможным включить хазарскую беседу целиком в подготавливаемое с помощью тех же учеников житие брата. Не опасался ли, что такое внедрение нарушит композиционную стройность рассказа, всё же обязанного по греческим житийным канонам не быть чрезмерно многословным? Так труд, за который он со сподвижниками принялся вскоре после кончины Кирилла, ещё 15 с лишним лет оставался недовершённым. И лишь по смерти самого Мефодия ученики решились на свой страх и риск произвести посильное сокращение и встроить описание хазарской миссии в положенное ему по хронологии место. Возможно, они и догадывались при этом, что всё равно их немногое выглядит по очи меры. Но поскольку сами изначальные записи философа в их полном объёме, а заодно и Мефодиев исходный перевод исчезли, и, скорее всего, бесследно, то и корпус хазарского диспута 861 года в составе жития Кирилла привлёк к себе с началом гиперкритического поветрия особое внимание исследователей. В таком внимании снова узнаётся уже знакомый Снисходительно недоверчивый прищур. Снова вспомним полемику Константина с Аннием, философа упрекают в обильном цитировании маститых византийских полемистов. Опять отслеживают комара, выискивая в житии общие места, трафареты, кальки. Снова звучит допущение, что да, были где заготовки для предполагаемого диспута, а сам-то он состоялся ли? При таком напоре недоверия диспут уподобляется замысловатому мистификату. Что произошло в реальности, а что лишь в сознании и намерениях философа, в благих побуждениях его агеографов? Вообще гиперкритика по своим целеустановкам стремится, если не отменить сполна любое рассматриваемое событие, то хотя бы представить его самостоятельно, величиной зыбкой, двоящейся этаким маревом в пустыне. Было-не было, состоялось, поблазнилось. Такие внушения не на ветер бросаются. Видимо, не без их воздействия автор современной еврейской энциклопедии, вскользь упомянув о хазарском споре 861 года и по существу совершенно не затронув его сути, С первых же слов допустил в отношении к житию Кирилла тон то небрежно высокомерный. Из апокрифических сказаний о славянском просветителе святом Кирилле Константине известно, да что же доподлинно может быть известно из сказаний, которые сразу оттестуются как апокрифические, то есть читай малодостоверные, сомнительные или вообще ложно написанные только то, что в самих текстах сказаний не содержится нужной автору статьи информации. Но не странно ли, что называя жития апокрифическими сказаниями, в другом месте статьи автор ссылается на тот же самый источник, как на вполне достоверный, не вызывающий никакого сомнения. Сообщения о еврейской общине в Херсонесе в раннем средневековье пишет он находится в житии Кирилла IX век и в Киево-Печерском потерике XI век. Значит, когда подворачивается нужная автору информация, то и апокриф уже не апокриф. Вернёмся, однако, к придиркам гиперкритиков со стажем. Что худого находят они в привычке философа впрок запасаться нужными в спорах доводами? Разве не такова практика каждого опытного полемиста? Совершенно ведь очевидно, что и перед хазарской беседой Константин не мог не готовиться к ней самым тщательным образом. Не этим ли он, как мы знаем из жития, занимался на кануне в Херсоне? Не этим ли обязан был заняться ещё в Константинополе перед отправкой в неизвестную землю? Не был же он настолько горяч и задирист, чтобы, вооружившись самоуверенностью, лесть в схватку на абум? Если он готовит себя к новому богословскому поединку, значит, как и прежде, обязан оглянуться и удостовериться, есть за спиной у него бойцы достойные, хорошо оснащённые, готовые и с ним поделиться закалённым мечом и непробиваемой бронёй, оружием писания и предания. А географы, готовя окончательный текст жития Кирилла, вполне могли и не раскрывать читателям всех сложностей, с которыми пришлось столкнуться при его подготовке. Скорее всего, и сам Мефодий, застанив он их за работой по сокращению полного корпуса хазарской беседы, посоветовал бы сократить заодно и это упоминание о своем переводе ее и других бесед, и тем самым в который раз настоял бы на праве служить брату до конца бескорыстно. Но им очень хотелось а такой службе старшему младшему сказать отчётливо во все усышения для того и назвали общее число словес, то есть различных греческих сочинений философа, введённых Мефодием в круг чтения первых славянских книгочеев. Кто бы и как бы потом не судил и редил, а совестливое предупреждение агиографов о, о том, что их читателям предстоит знакомство лишь с частью вместо целого, драгоценной ещё и доверчивостью людей, писавших первое в мире славянское житие. Они ведь тем самым приняли на себя ответственность и за какие-то возможные устремления, допущенные по неопытности. Нет, мы не станем подвергать сомнению ценность проделанного ими труда, даже то немногое, что в итоге предоставлено было агиографами вместо многого подскажет каждому непредубеждённому читателю, что их намерения были до конца чисты. У кагана. Итак, хозяева и гости устроились за столом обеденным, который почти сразу оказался и столом обмена мнениями. Первое слово ждали из уст кагана. Он взял свою чашу и произнёс: "Пью во имя единого Бога, сотворившего весь тварный мир позволили я произнести слово и Константину если каган сразу же подчёркивает своё иудейское представление о едином боге которое у них и у иудеев позже позаимствовали и мусульмане то уместно ли христианину забыть родной символ веры пью во имя единого бога и слова его которым небеса утвердились и животворящего духа, которым вся сила их исполняется. «Все мы об одном говорим», — миролюбиво заметил Каган, однако не упустил случая показать гостю свою бдительность. «Но вот в чем различие держим. Вы троицу славите, а мы, изучив книги Бога единого». «Слово и дух книгами же проповеданы», — счел нужным уточнить и философ — которого не могло не порадовать, что книгам в сдешнем общении будет всё же отдано должное, но защищая перед каганом святую Троицу, позволил себе не книжную, а простую житейскую притчу. Если кто творит тебе честь, а слову твоему и духу не творит чести, а другой муж всем троим честь воздаёт, то который из двух честен пред тобою? который всем троим честь воздаёт, вынужден был признать каган, желая замять это неловкое для его достоинства смущение, иудеи, став поближе к Константину, тут же отвлекли его на другую тему. Ответь, как может жена вместить бога в чреве, если она и узреть незримого бога не в состоянии, не то чтобы родить? Тогда философ показал перстом на кагана и на первого его советника. Как думаете, если кто-то говорит что первый советник не может достойно принять у себя кагана, но при этом говорит, что последний раб его может у себя принять кагана и честь ему воздать, то скажите мне, назовём ли так говорящего безумным или смыślёным? В крайне безумным, Константин не промедлил и с новым вопросом, как будто никак не связав его с предыдущим. А кто из видимых тварей достойней всех человек ответили ему ибо по образу божью сотворён значит безумный продолжал философ считающий что бог не может вместиться в человека если он и в купину вместил себя и в облако и в бурю и в дым являясь то Моисею то Иову нужно ли когда кто-то болен исцелять другого здравого когда человеческий род пришёл в последний предел греховного истления от кого бы он принял исцеление, как не от самого творца, скажите мне. врач, желающий приложить пластырь болящему, приложит ли его к дереву или к камню и будет ли от сего прок? и потому Моисей, исполнись духа святого и руки своей воздев так молится: в громе каменном и в гласе трубном, не являйся нам, господи щедрый Но вселись в нашу утробу, отними наши грехи, Акилла так говорит. Этот Акилла, на авторитет которого вдруг ссылается философ, стоит того, чтобы о нём здесь упомянуть. Напор доводов Константина так стремителен, что противная сторона с самого начала, похоже, не поспевает по следам его доказательств. И это при том, что о предсказанности боговоплощения, а в смысле прихода в мир слова Христа, он намеренно говорит иудеям примерами не из евангельских книг, а из их же собственной ветхозаветной истории. Уж эти-то примеры не могут не быть на слуху у каждого из них. Впрочем, философ заранее готов и к тому, что его ссылки на ветхозаветные книги будут восприняты противной стороной как недостаточные и сомнительные. Ему ведомо, что иудейские книжники издревле с недоверием относятся к септуагинте, высоко почитаемому сперва в эллинской, а потом и в христианской среде переводу книг Ветхого Завета с древнееврейского на греческий язык, осуществлённому для потребностей еврейской общины в Александрии и для пополнения знаменитой Александрийской библиотеки. Хотя септуагинту и переводили не сами греки, а 70 еврейских толковников-библеистов, их перевод ревнивые раввины позже посчитали слишком вольным и предпочли ему переложение, которое осуществил уже во 2 веке нашей эры, принявший иудаизм учёный муж Аквилла, в житии он Акилла. Вот почему Константин теперь и озвучивает молитву Моисея, не в толковании 70, а в дословном переводе Акилла. Вы ему, а не им доверяете. Вот и слушайте молитву Моисея, как она звучит по-гречески у тщательного Акилла. Хотя и у 70 старцев смысл молитвы тот же самый. Пророк призывает Господа вселиться в человеческую утробу и очистить людей от грехов. Но как только прозвучал в слух пророк, как только услышали, что слова молитвы, удостоверенные самим Акиллой, разговор быстро свернулся. Почему так? Может, вспомнили, что пора бы уже предоставить гостям досуг с дороги, или самим хозяевам понадобился достаточный срок, чтобы обсудить услышанное, в том числе и эту озадачившую их ссылку гостя на Акилло. Вот оказывается, как исправно он подготовился к спору, даже Ахилл и в оружие. И так о резидошеся собеда, нарекши день вон же беседу о всех сих сотворят, сообщают напоследок житие о первой встрече. Главное обсуждение ещё впереди, а это застолье лишь пример как ним взаимная предварительная разведка. Как видим, Константин и у Хазар пользуются приёмами ведения спора, которые помогали ему ещё в Багдаде. С первых же слов он исповедически открыт и не намерен утаивать свою суть христианина. А потому он настроен не только отвечать, но и спрашивать, принимать удары, непятясь и тут же задачивать противника своими маленькими притчами, заставлять его думать в нужном ему направлении, а вопросами принуждать к нелукавому ответу. Словом он не намерен здесь оправдываться. Пусть оправдываются они, если смогут. Когда надо, он готов применить к делу и логические ходы старого афинского хитреца Сократа. Да-да, воспользоваться тем искусством диалога, которое он Константин осваивал на уроках у Фотия. Тот ведь не запрещал ученикам разбирать идеологию язычника Платона, а в них, как известно, Сократ своей якобы простецкой логикой всегда перебарывает любых спорщиков. И Константину не зазорно, что за спиною у него ещё и это древнегреческая школа словесной полемики. Ко второй встрече, также прошедшей при участии хагана, хазарская сторона предложила для обсуждения тему верности закону полученному от Бога через Моисея. Закон этот первый и навсегда уже единственный. Всё, что вне его, язычество или после него христианство, не от Бога, а от людей. Но Константин сразу же предлагает иное отношение к закону, не первый и не единственный. Для доказательства он опять готов пользоваться лишь ветхозаветными примерами. Почему не вспоминают его собеседники договор Бога еще с прадцем Ноем? Не Ною ли Бог дал закон первому, назвав его заветом? Ибо сказал ему, «Се, аз, воздвигну завет мой с тобою и с семенем твоим и со всей землей». Иудеи не принимают ссылку философа на Ноя, потому что, по их разумению, завет и закон совсем не одно и то же. На это следуют его новые доводы. Он приводит по памяти обращения Бога к Аврааму, к пророку Иеремии, в которых закон, завет, заповедь по смыслу своему понятия никак не отменяющие, но дополняющие и подкрепляющие друг друга. Лишь теперь, по-видимости, иудеи соглашаются с философом: да, закон называется также заветом. Но они по-прежнему настаивают на том, что христиане, воздвигая свой новый завет, попирают закон истинный. Снова и снова Константин просит собеседников слушаться в слова пророческих книг. Закон не может быть неизменным, раз ины всегда данным. Вот пророк и языки ели выпиет: иный вам дам закон. Или тот же и Иеремия. Се дни грядут, глаголит Господь, и завещаю дому Иудову и дому Израилеву завет нов, не по завету, иже в завещах отцам вашим в день вонь же приимшу ми руку их, извести их из земли египетской, яко идти не прибыша в завете моём, и аз вознедавидих я их. И ещё из Иеремии предлагает речение Константин: "Словес пророк моих не послушаша и не вняша, и закон мой и же пророцы проповедаша отринуша". А когда философ говорит им, что не только названные, но и многие иные из пророков предупреждают их, что закон перестанет действовать иудеи наконец произносят вслух: "всякий еврей знает воистину, что будет так". Но и тут следует вседашнее иудейское самооправдание. Но ещё не пришло время для помазанника. Для него же и такое их признание не новость. Рано или поздно они принуждены бывают в споре с христианином при открывать эту тлеющую опухоль своего духа. Им удобнее оставаться при своём иссякшем усохшим законе, чем признать, что чаяемый мессия уже пришёл в мир. Он пришёл, а они, занятые хитросплетениями своего законничества, проглядели время помазанника, не приняли воплотившегося, отдали на казнь на распятие. Они отвергли самое лучшее в самих себе. Их отвержение длится и длится, их позор не удаётся сокрыть. И первыми ещё до явления миру Спасителя этот их позор открыли лучшие, достойнейшие из их же среды.